Большая Екатерининская Деду исполнилось восемнадцать. Сваха попросила карточку. В складчину с приятелем снялись на Тверской. Барский кабинет-портрет, колонны и фон с кипарисами. Приятель простой, дед непростой. Лицо длинное, усы, волосы бобриком, статный, брюки модные. полосатый. Не скажешь, что никто, ни откуда. Сомнительная деревня Шилово, Русского уезд, что чужая изба, оспа на печке, оспин на сеньке заглажены. Что с восьми лет в городе в учениках, то есть с заводкой, сначала другим, потом и себе, что развлечения Франт в соломенной шляпе прогуливается, мы ему с соленым огурцом в пенсне, он по земле шарит, не видит, а мы хохочем бежать. Зимой на Москварику выходили на кулачки, бабушкиной рукой на обороте барского кабинета портрета, 1891 год. По паспорту дед родился в 1876-м, бабушка в 1886-м, бабушка моложе деда на год, мама родилась в 1898-м. Решение и задачи смотри на страницы ИИ. Бабушка, немыслимый, тендескелл, павелоны, шляпки, муфты. На обороте паспорту медали ИИ. Фотография Трунова в Москве. Придворный фотограф его величества шаха персидского, его величества короля сербского, его высочества эрцгерцога австрийского, его высочество князя черногорского, его высочество наследного принца Швеции и Норвегии. А лицо простой, скуласто. В деревне Ожерелье возле Каширы звали Мордовкой. Ещё меня Лесовичкой звали. В лесу не страшно. Раз столкнулась с бродягой и юркнула в кусты, ищи свищи. Я отчаянной была, ничего не боялась. В омут нырял. Могла самую мелочь с dna достать ногой, пальцами ухвачу, как рукой. Кто что утопит сейчас за решкой, а поле боялся, в поле никуда не денешься. По семейному преданию бабкину бабку в поле цыган догнал. Бабкин брат Семён Чёрный, смуглый цыган, у самой бабки вторая дочь Тоня, такая же цыганка, мама всю жизнь в цыганевала. В ожирелье в семье Калабушкиных всего выжило Екатерина, бабушка Катя, старшая слабоумная, Семён, дед Семён, цыган, самородок, Ирина, Ариша, моя бабушка, Васса, бабушка Ася, самые добрые. Федосия, бабушка Феня, красивые. Их мать была кормилицей у купцов Трубниковых. За ней в Москву первый попала Ариша в широкий и богатый дом, что дом весь переулок вроде бы их, Трубниковский, с характерным, с старомосковским ударением. Пошлю Таришу в кладовку за вареньем. Она Ложку в вазу, ложку в рот, ложку в вазу, ложку в рот. А самой страшно старуха Трубниковская твердит: "Очи твои ямы, руки твои грабли, что очами завидела, то руками заграбила. Я всё равно наедалась, как Данила, был в жирелие бабыль такой". Мне говорит: "Мало не давай, дай мне так наесться, чтоб потом целый год на дух не надо". В варенье стояло в глиняных банках Раз Ариша открыла, а там золотые, старуха Трубниковская ото всех спрятала и забыла. Золотые не варенье, не тронешь, зато гардероб, как варенье. С девчонками, без зазрения совести, выйдились в хозяйские туалеты и гулять на бульвар к Пушкину, прямо на молодых Трубниковых. Те посмеялись, старухи не сказали. Культурные были. Анастасий Александрович хороший был человек, обходительный, галантный, эстет, статьи писал, жил больше в Париже. Мать на него все ворчала, что отцовские капиталы транжит. Анастасий Александрович в приподнятом настроении возвращается домой за полночь. Открывает ему Катя, а Ариша упросила Трубниковых взять ее. Анастасий Александрович, мерси, размерси, тысячу раз смерси. Катя в слёзы. Трубникова утешают. Он ж твин чего дурного не сделал. "Ну да", говорит, "мерзкая, размерзкая, тысячу раз мерзкая анекдот", но выше этого разумением Кате не поднялась, и старуха её сопроводил. Аришу своего человека Трубниковы определили на фельдшерские курсы Бродского, на правах прогимназии учиться 4 года. Курсы третья, Мещанская, да Большой Екатерининской рукой подать. У Трубниковых все было бы хорошо, если б не старуха. В семнадцать лет бабушка сказала молошнице, — Найди мне жениха, только почище. Но деда сначала раскапризничалась, а рябой молошница утешила. — Нам с лица не воду пить, и скорявым можно жить. Венчались у старого Пимена, мама. На свадьбе у деда по сажённом отцом ты прямо ахнешь, кто был еврей Кноп. Кнопово благословение Воснецковского вида Спаситель цел до сих пор. Зажили на Большой Екатерининской. Деревянные домики часто горели. После женить бы в пожар погибли бумаги. Дед сирота, настоящий фамилиат родясний знал, числился то Мартыновым, то Кочновым. Теперь деда с бабкой на совсем записали по отчеству. Иван Михайлович Михайлов и на благородной манер Ирина Никитична Никитина Михайлова. Это был первый случай, когда могли измениться даты рождения. Бабушка про другой пожар. Сняли после лета в углу Николая Чудотворца повесили. Под ним сложили узлы и за мебелью, а тут на втором этаже загорелось. Пожарный Ильют на второй, протекло на первый. Обои отошли и свернулись, все вещи закрыли. Воры вошли, ничегошеньки не видать, а других жильцов обобрали, как липку. Из другой интонации. Вор залез, украл костюм и оставил записку. «Твой костюм зимой не греет, летом жарко в нем ходить». Это на Большой Екатерининской считалось верхом островами. Екатерининские улицы, рабочие слобода у крестовской заставы карре между Екатерининским институтом, Трифоновской, Третьей мещанской и Самарским переулком. Деревня прилегла прямотой линии и штукатуркой фасадов доспримечательности по диагонали две. На Трифоновской старинная церковь в Трифоном-мученика, на Самарском деревянный ампир Астерман, Толстов. Большая Екатерининская давлеет себе. В город выходит к родственникам или на праздник в собор. В тёплое время по воскресеньям на столах под деревьями играют с важностью в шахматы, серьёзно в стариковские 66 с присказками: влато, два кола, и туда и сюда. Под крышами мальчишки всякого возраста гоняют голубей. В молодости дед буянил, быстро и тяжело напивался, в свире помечтал и из городового кишки и выпустить. Долго грело заалыс от таскать. Возможность представилась в пятом году. Дед просоюз металлистов корчевал фонарные столбы на Пресне, бабка носила ему еду. Похмелье пришло скоро и на всю жизнь. Меньше пил, мягчал нравом. Русское слово читал от доски до доски. Сам нево что не лез, не нашего ума дел. Русское слово Сытинская газета разное от Дорошевича до Розинова и Блока. Дед знал и любил церковные пени, советовал, в какой праздник куда пойти. После пятого они с бабкой о церкви не вспоминали, разве что бабка в крутую минуту что делать помолиться. Вместо церкви теперь большой чащи земин, Шляпин, Собинов, Нежданов Для деда всего душевней оскольдова могила с домаевым близко город славянская и жги жги говори говори приговаривай весенние фотографии года шестого седьмого деревянные дома и забор кирпичный брадмауэр водосточная труба с самоварным коленом сзади крыши деревья на широком дворе дед высокий в шляпе и тройке улыбается в чёрные усы ремесленник-художник. Вальяжная в шляпе с бантом бабушкина приятельница Мария Антонна, моя будущая обшарпанная нянька Матионна. Бабушка маленькая, со страусовым пером и в ротонде. Мама и Вера в белых пальто. Тоня, цыганка, уже умерла, родилась такая красивая, что ясно всем не жалиться. Бабушка Варя, жена деда Семёна цыгана, в чёрных кружевах и палантине, сне зашла, позволяй собой любоваться. Её дети Володька в пальто с пилериной, будущий коллекционер китайских древностей, Маргушка как куколка. Особняком руку в карман дед Семён цыган, мамин крёстный, в котелке и визитке, коммерсант, видно, что здесь он в гостях. Был пастухом, Был коммердинером у Полякова, ездил с ним в Биариц, выучился солидности и французскому самородок, сам вышел в баре. Этот Поляков — врач и известный благотворитель. Дед Семен больше брал пример с его брата, заводчика, миллионера. Только бабушка Варя могла губы в трубочку, Калабушкины все простофили. Знавшие деда Семена аттестовали — Колобушкин за Грибушкин. Между пятым и четырнадцатым жизнь на Большой Екатерининской наладилась. Дед солидно работал у Фаберже, получал семьдесят пять. Говорили, таких закрепщиков в Москве два. Фаберже и Ларье пытаются их сманить друг у друга. Ларье в Лондон звал. Куда там? Дед чужой жизни, чужого языка к огня боялся. Фаберже приглашал в компаньоны. Дед повышения не желал. В сроду прийти ли командовать, решать за других. В своём деле он был художник. Кулончики из разноцветного золота, листья, травы, цветы и розочек, перстни с цветами и баньскими из разноцветных камней, перстни с капюшонами, так теперь не гранят, с большими пейзажными яшмами, с искристым, искусственным собранием любви. По тогдашним понятиям это даром. Рисовал приятель, свой труд не в счет. Золото вынул из портмоне, камешки простенькие, если алмазы, то розочки, касты серебряные. В сорок втором за кружку молока для меня ушла одна из трех плетенок с японским секретом. Снять с пальца, бросить на стол. Рассыпается в выгнутую цепочку, четыре звена. собрать единственным способом есть не знать, не додуматься. Побег кончился так. Мастер разорался на соседа, дед профсоюз металлистов начал укладывать свой сундучок. "Что вы, Иван Михайлович, это вас не касается?" "Знаем, знаем, кого касается", и ушёл. Но совсем себя уважал, работу любил, праздниками тягатился. На лето отправлял бабку с дочерми в дешёвую деревню. А трижды за 9 лет мирного времени на юг. В старый Крым, Новый Афон и Синопки. Господину Иван Михайловичу Михайлову, Верхний торговый еды номер 102, первая артель ювелиров, Москва, 1910 год, 3 июля Кавказ. Дорогой папа Мы твое письмо получили 2 июля и были очень рады, что у вас всё благополучно. Мы через день ходим с Веронькой в ванну, и почки мои стали немного лучше. Мы целыми днями сидим в парке с Верой. Веронька ждёт от тебя 1 рубль за рождение. Я свесилась, и во мне 1 пуд 36 фунтов, в Вере 1 пуд 17 фунтов, а в маме 2 пуда 39 фунтов. Васюта ещё не веселос. Целуем тебя все, Женя. Васюта, бабушка Ася. Моя бабушка всегда заботилась о своих. После Николаевского детского приюта, почему он был? Не от бедности же, маму способную хотели отдать в пансион. Папу тоже способного определили в щапово Мама уже начиталась царской и ни в какую. Выбрали гимназию Семгиной на Первомещанской. Бабушка стала объяснять, что надо говорить на вступительном экзамене. Мама: "А как же далой царя правительство, а далой семи державе, а Одесс подпирует в роскошном дворце?" Ятый из разговоров больших во дворе и от подружек. В гимназию Семгиной даже не последние классы Самые полноценные, активные, успешные время в маминой жизни. Я всё волновалась: "Мам, я настолько училась, сколько заплачено?" "Не беспокойся, Жень, намного больше. Закон Божий был хорьё-хорькое, как палит грамота. Батюшка спросит: "А опять тропари не выучила?" "Да, они, батюшка, не батьк, не запинаются, ни в рифму, ни складны." "Жень, разве можно так говорить?" Батько у нас был добрый. Я на круглые пятёрки учился. Немка, Альм, Иванна, Вальтер, во мне души не чаял. Я по-немецки хорошо болтал. Нас четыре подружки было: Натька Павлова, Лидка Кудрявцева, Милька Подъельская. Мы и кто доктор, кто, значит, мама, кто, дочка больная, все уроки так разговаривали, разговоры сами придумывали. Ленивит, кто не выучил прямо, не знаю как, рады на это ехали. Ну а нам хорошо. Француз мисье Люке ко мне всё на парт подсажился. Я его спрашиваю: "Мисье Люки, правда, французский язык самый красивый?" "О нет, госпожа Михайлова, самый красивый язык португальский." Танцевать я любил, легко танцевал. Кавалеры хоть отбавляй, на балах со мной распорядитель танцевал, а ещё любила коньки. Бегала на Union. По ближе куда? Педагогический совет женской полноправной гимназии Лидии Фёдоровны Самгиной в Москве на основании параграфа 12 правил об испытаниях учениц женской гимназии и про гимназии Министерства народного просвещения постановил дать в награду похвальный лист и сию книгу ученице 5 класса Евгении Михайловой за отличное поведение, прилежание и отличные успехи. оказанной ею в 1913-14 учебном году. Москва, 4 сентября 1914 года, номер 388. Издание Вольфовские с золотым обрезом. Пятый вкус Олимп. Царские дети и их наставники. Ститворение графа Алексея Константиновича Толстого. Лучше бы князь серебряный окончательно обосновались в трёхэтажном кирпичном 5А квартиры 5 5 опять из трёх комнат одно в подполье а скорее даже как все сдавали старались к кому солиднее на большую екатерининскую проникали люди из внешнего мира по рекомендации явился куда солиднее лев пальчник ифуров пензенский помещик Имение Отдел крестьянам Толстовец знаком с Толстым живёт переводами Джон Рёскин, Макс Нордау. Сказки Макса Нордау с дарственной надписью бабушки с цветными картинками были у меня всё детство. Жена Екатерина Ивановна Засулич, сестра Веры Засулич, сыновья профессиональные террористы, все уже погибли. Один в тюрьме облил себя керосином и сжегся, другой убил начальника тюрьмы и был застрелен на месте, третьего повесили после ленских событий. Никифоровы переехали, а сами куда-то ушли. Мама к замочной скважине. Из плетеного в рост человека короба медленно растекается красная террористы. Бабушка еле их дождалась, не знала, как сказать. Сами извинились, что полодицы запачкали, грузчики кокнули полведерную банку варенья. Дочь Никифорова была замужем за Мураловым, но они не венчались и фамилию мужа не брала. Никифоровы эсэры презирали Мураловых эсдеков. Николай Иванович Муралов впоследствии командовал МВО. Это он и вызывался убить тирана. Бабушка моя обосщала, что и эсэры, и эсдеки Все нарядят как бы на шармака победить. Патриотическая манифестации. Нем к нам гутен так, а мы ей здравствуйте. Патриотическая благотворительность. Инициатива несомненна из гимназии. Русская специальная почтовая карточка. Кому, куда? Письменные сношениявые на пленных или свои на пленных. Допускаются только посредством почтовых карточек, подаваемых открыто. Письменные сообщения допускаются только на русском, французском и немецком языках. Германская обыкновенная посткарта. Штемпели. Кригске фангенен зендунг гепрюфт. Вскрыто военную цензурую. Город Петроград. Военный цензор номер 675. Россия. Евгений Иванович Никитин. Москва, Большая Кисловка, 8, квартира 6. Фамилия Бабушкина, адрес подругин. Военная хитрость. Германия, город Альдам, лагерь военнопленных, номер 1 в первую унтерофицерскую роту Ивану Сидорову Аксёнову. Евгений Иванович, я вашу посылку получил. Такое нашлось ниже указанные вещи: пара белья, полотенцо, носки, чай, сахар, табак, мыло и сухари. Всё это необходимо для меня, причём приношу сердечную благодарность. Но я более нуждаюсь в всесном. Затем будьте здоровы и пожелаю всего хорошего. Унтер-офицер 116-го пехотного малорославского полка Иван Сидоров, Аксёнов. Дед ратника полчения второго разряда по нездоровью в окопы попал на второй или третий год. Мок и мёрз в Карпатах, мучили головные боли. Бабка, сестра милосердия из Москвы помчалась к нему. Не могла найти, по отчаянию явилась к командующему. Брусилов приложился к ручке, указал на стул. Дед отыскался немедленно. и попал в условия более сносные. Перед призывом он положил в банк на маму и Иеру по тысячи на университет. Тысячи усыхали и в один прославленный день ухнули. В февралью где-то обрадовался. Во-первых, где мобилизовался. Во-вторых, царя не любил, как любое начальство. В доме пять и опять долго хранилось русское слово с присягой войска временному правительству. Перед выборами в учредительное собрание мучился, за кого голосовать? Дураки мы тёмные, откуда нам знать? Эх, за кадетов, они хоть умные.